Глава сорок седьмая. Настя открыла глаза. Она была пристегнута ремнями к креслу. Напротив сидел лев. Довольно улыбаясь, он подмигнул ей. «Девять!» — затянул голос в динамиках. Она нажала кнопку. Фиксаторы разлетелись в стороны, и, вскочив на ноги, девушка бросилась прочь. «Настя, ты чего?» — забеспокоился парень и, отстегнувшись, побежал за ней. Девушка выбежала в коридор и, увидев впереди идущего офицера, закричала. «Стойте, стойте!» «Восемь, восемь!» — задвоился голос в динамиках. Невысокий пожилой мужчина с седыми усами остановился и обернулся на крик. «Вам нельзя здесь!» «Лейман!» — перебила его Настя. «Мне срочно нужно связаться с капитаном Лейманом! Мы все в опасности! Срочно!» «Семь, ме, ме, ме, ме, ме!» — заикались динамики. Офицер, не задумываясь, произнес. — Капитан, — говорит полковник Рогов. «Слушаю — Слушаю, — послышался голос из динамика портативного помощника. — У нас нестандартная. — Говорим. Шесть — Шесть. Динамики захрипели, словно это был не новенький крейсер, а старое развалинное такси. — Остановите прыжок! — закричала Анастасия. Лев подбежал и взял ее за плечо. — Система планковского времени нарушена. — Пять. Заикнулись динамики в стенах. «Проверить!» — прозвучал голос капитана. «Одна цепь не выровнялась с остальными по частоте!» «Чет-чет-ре-ре!» — отбили громкоговорители. «Стоп-отчет! Провести повторную диагностику и подготовку!» «Что ж!» — произнес усатый полковник. «Полагаю, вы можете вернуться на свои места. Позже мы с вами побеседуем». Мужчина улыбнулся, подозрительно оглядывая парочку инженеров. Хорошо, ответил Лев. Извините, что на тебя нашло? Я не, тихо ответила она и схватилась за голову. Тебе плохо? Мне бы присесть. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Он закинул ее руку на плечо и повел обратно. Они сидели на своих местах, надежно пристегнутые ремнями. Динамики повторили обратный отсчет. Три, два, один, прыжок!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 Настя отстегнулась и бросилась ему на помощь. «Ну ты чего? Все хорошо». Она присела и подхватила его голову. «Теперь все хорошо, я все исправила». «Настя», — открыл он глаза. «Ты выйдешь за меня?» Она улыбнулась, по щекам ее потекли слезы. «А как же твоя крыса?» Все вокруг задрожало, сливаясь в однообразной серой краски. «Нет, нет, нет, у меня же получилось!» Она не видела более ничего и закрыла веки. Лишь легкий приятный аромат улавливался в этой пустоте. Она вдохнула полной грудью. «Что это? Хвоя?» Девушка пришла в себя. Пальцы крепко сжимали древко копья. Настя подняла глаза и взглянула на ветви, покрытые иголками. Она дала себе еще несколько секунд, чтобы насладиться этим ароматом. «Что ж, значит, это еще не все. Сколько там? Метров пятьсот?» 500... «Правее, если смотреть от пирамиды. Помощник?» «Слушаю». «Запиши послание». «Выполняю». «Пойдешь посрать, будь осторожен. Крысы на пирамиде. Нападут, когда будешь возвращаться. Стоп, запись». «Записано». «Есть связь с пионером?» «Нет». «Пытайся связаться постоянно. Это послание он должен услышать». Она медленно пробиралась вперед, пытаясь прятаться за деревьями и не быть замеченной. Когда лесок закончился, девушка остановилась на окраине, скрытая от чужих глаз густым кустарником. Слева, в низине, в двух сотнях метров, был лагерь хвостатых. Они жгли костры и грели пищу. Сосчитать их было сложно, но Насте показалось, что их не более чем полсотни. «Проскочить бы, незаметно перехватить», — прошептала она. «Где ж ты, крыска, ходишь?» Она осматривала стоянку врага. Осматривала подготовленные багры, сети из цепей, крюки и веревки. Внимание ее привлекли три жреца, сидевшие у костра в стороне. Хвостатый, с длинными рыжими волосами, выраженно кивая, что-то вещал соплеменникам. Осмотрев остальных, она не нашла более жрецов, и это внушало оптимизм. Конечно, браслеты могут быть и у обычных воинов, но эту мысль она гнала от себя прочь. Главное не поймать багор. От этой мысли в ребрах заныло, хотя раны не было, и куртка была не повреждена. Тяжелый удар мигрени упал, словно молот на наковальню. В глазах начало плыть, а предметы вокруг вздрагивали. Она ощутила, словно кто-то схватил ее, схватил за душу, за разум и пытался вырвать из этого мира, из этой жизни. Стараясь не закрывать глаза, не моргать, она влепила себе по щечину, приводя мысли в порядок. «Скоро рассвет», — подумала она и повернула голову. На возвышении, по правую руку от нее, неподвижно стояла лиса, обреченно склонив голову. Вечно прыгающий над поверхностью хвост, безжизненной веревкой лежал на земле. Настя повернулась к лагерю. Рыжий жрец поднял ладонь вверх, и любое движение остановилось. Он взял у первого попавшегося воина тесак на длинные рукояти и направился к жертве. Когда он прошел полпути, Настя прошептала. «А хер тебе!» Головная боль уже не стучалась снаружи. Она молотила отбойным молотком, молотила изнутри, пытаясь проломить ее металлический череп. Пальцы захрустели, сжимая древко копья, и она приготовилась сделать этот, возможно, последний бросок. Через несколько мгновений она вылетела из своего укрытия. Считанные секунды понадобились ей, чтобы преодолеть эту сотню метров и одним взмахом рассечь ахилловый сухожилия жреца, заставив того рухнуть на колени. Она толкнула лису и заорала. «Беги, дура!» Помощник не перевел эту фразу, но и без перевода она была ясна. Малисанхаш покатилась по земле и свалилась в небольшой овраг, по которому она незамеченной добралась сюда. Настя сделала несколько взмахов копьем и посмотрела в глаза жертве. Тот отчаянно крутил браслет на ее руке, но, осознав свою беспомощность, произнес «Ксера». Взмах был быстрым и точным. Шея была перехвачена словно нить. Туловище обмякло и поддалось притяжению. Голова упала рядом. Настя схватила пальцами рыжие, измазанные кровью, патлы и подняла голову вверх. Первые лучи солнца, не желая участвовать в этом варварском обряде, пытались радостно играть, отбрасывая блики на огненных волосах. Она взглянула в сторону пирамиды. Клещи внутри нее тянули все сильнее, но она плевать хотела на их мощь. Повернувшись к лагерю хвостатых, она встряхнула голову жреца и бросила ее на землю. Бежать было бессмысленно. Ослабленная лиса далеко не ушла, если вообще ей хватило мозгов убегать, и выбор был только один — сражаться. Хвостатые наблюдали за ней, не шевелясь, но девушка знала — это оцепенение временное. Одним движением пальца она переместила флажок на пульсника, переключив его на максимальную мощность, и сделала выстрел в раскрашенных белой краской крыс. Двоих бедолаг смело облако энергии, и они, отлетев на добрый десяток метров, без признаков жизни упали на землю. Настя сжала копье и бросилась с холма на лагерь врага. Хвостатые оставили все. Они не пытались спасти ничего, кроме своих жизней. Недалеко, в трехсотнях сотнях шагов, был лес, и они видели в нем надежду. Надежду спасти свои шкуры от нового хозяина, вернувшегося через столько лет. Несколько воинов, помеченных белым, бросили вызов этой стихии, но закончили они так же, как и их сородичи. Наглядывая опустевшую стоянку, Анастасия подошла к костру, где недавно сидели жильцы. На носилках, сделанных из темного дерева, она увидела знакомые вещи. Парашютная ткань, чашки, кусок металла, обрезанный муравьями в размер окна шатла и диск. Черный диск с зелеными вкраплениями, играющими в утреннем свете местного светила.